Глава пятая. Пари. Ангелия. «Лия, помой полы!» — Донесся из кухни раздраженный голос Ани. «Я на прошлой неделе мыла, теперь твоя очередь». С моих губ сорвался тяжелый вздох и захотелось сбежать из этой квартиры куда-нибудь подальше. «И ужин я готовить не буду!» — снова выкрикнула соседка. «Ты видела мои бедра? Жуть же! Всё, решено, садимся на диету!» Отвечать ей, когда она в таком настроении, было настоящей глупостью, потому я молчала, делая вид, что готовлюсь к экзаменам. И неважно, что и так отлично знала предмет и вообще увлекалась экономическим правом Союза. Лучше уткнусь носом в конспекты и прикинусь глухонемой. «Полный шкаф жуткого тряпья!» Теперь не раздался из ее спальни. Все сжечь! Немедленно! Как я могла ходить в таком?» Это же просто отстой позапрошлого века. Один хлам. Нет, обычно Анечка была вполне адекватной и даже приветливой девушкой, очень общительной и доброй. Просто неделю назад она узнала, что ее парень встречался не только с ней. Конечно, Аня сразу разорвала с ним все отношения, но скандал не устроила, предпочла гордо уйти. Вот только теперь весь негатив, который должен был достаться ее неверному Лёше, выплескивался на ни в чем неповинных окружающих доставалось всем и подругам и однокурсникам однажды она даже на преподавателя сорвалась но тот быстро поставил взорвавшуюся студентку на место в последние три дня она притихла даже начала улыбаться и почти стала собой прежней но полчаса назад ей позвонил лёша не знаю о чем они там говорили, но после этого анька снова превратилась в фурию Я устало перелистнула последний лист конспекта и с тоской глянула на экран коммуникатора. Заказов не было уже больше недели, до да с того самого дня, как я опоздала на встречу с Василием Петровичем, а потом полдня прогуляла с Мейком. И раньше Дар сам подсказывал, как найти клиентов, где лучше разместить информацию о своих услугах, кому написать и напомнить о себе. А сейчас он почему-то молчал. Стоило задуматься, как найти работу с хорошим заработком, и дар с интуицией отвечали «сиди дома». И ладно, пока шла сессия, это было хотя бы оправдано, но завтра мне предстояло сдать последний экзамен, и второй курс будет окончен. Самое время сосредоточиться на работе, но пока там все оставалось глухо. Аня включила музыку, какой-то тяжелый рок из ретро, да еще и накрутила уровень звука на всю. Она пыталась подпевать солистам, оттого звучание становилось совершенно невыносимым. Заниматься в такой обстановке было просто бессмысленно, потому, взяв конспект, я решила отправиться во двор. Там, среди веселых криков на детской площадке, всяко тише и спокойнее, чем в нашей квартире. Но когда уже обувалась, вдруг послышался громкий стук в дверь. В Ванькином плейлисте как раз выдалась небольшая пауза, а потом звук, извещающий о приходе гостей, услышали мы обе. «Кто там?» — взволнованная соседка выглянула из-за угла. «Если Лёша, скажи меня нет. Ушла за хлебом. Нет, уехала к бабушке в деревню. Нет, переехала на другую планету». Я тяжело вздохнула и все таки направилась открывать. И хорошо, хоть свои песни Аня все таки решила выключить. Наверняка это соседи, которых точно не порадовали вопли музыки. И хоть звукоизоляция в этом доме была не в пример лучше, чем в домах старой постройки, но далеко не идеальная. Открыв дверь, я была готова увидеть кого угодно, от Анькиного бывшего до представителей полиции, но точно не этого человека. А он стоял на лестничной площадке и мило мне улыбался. «Привет», — сказал Мик с невинным видом. «Не занята?» Я несколько раз удивленно моргнула и только потом смогла вернуть себе до речи. «Ты что тут делаешь? Как узнал, где я живу?» — спросила, выходя из квартиры, и поспешила прикрыть за спиной дверь. Миша на это просто пожал плечами, но, наткнувшись на мой строгий взгляд, признался. «У меня неплохие связи в службе безопасности Земли, так что пробить информацию труда не составило. И номер моего счета тогда тоже так выяснил, вспомнила я прошлый его подобный выверт ага миг попытался выглядеть виноватым, но у него не получалось его губы сами собой растягивались в улыбке а в глазах читалось довольство вижу ты куда то собиралась давай вместе пройдемся у меня к тебе дело по твоему профилю и по какому же профилю насторожилась я и напряженно скрестила руки на груди ты же даешь частные консультации «Вот и мне нужна подсказка. Давай, Эля, не сомневайся, заплачу, сколько скажешь». Я фыркнула. Как ни странно, мне даже хотелось пойти с ним, поболтать, да и вообще отвлечься от всего. В прошлый раз мы прекрасно провели время, а тут еще и возможность заработка маячит перед глазами. «Давай я просто спешу оплату из той суммы, которую тебе должна», — предложила ему. «Подожди пару секунд, только возьму сумку и блокнот». «Конечно», — он довольно кивнул. «Ты не против посидеть в кафе? Там будет проще обговорить детали». «Только за...» «К тому же...» — бросила взгляд на дверь. «Моя соседка резко решила начать худеть, а сегодня ее очередь готовить. Так что еды дома нет. С удовольствием угощу тебя ужином». Спустя полчаса неспешной прогулки по району Мы добрались до милого ресторанчика, где Мик уже успел забронировать столик. Точнее, оказалось, что он забронировал целый отдельный кабинет. «Так нашему разговору точно никто не помешает», — пояснил Михаил в ответ на мой настороженный взгляд. «Элли, вопрос конфиденциальный. Почему ты так странно сократил мое имя?» — спросила, усаживаясь в удобное кресло темно-зеленого цвета. «Тебе идет? Он пожал плечами и сел напротив меня. «Лия слишком строгая, Ангелия слишком длинная, а вообще моя мачеха называет отца Али, и мне показалось забавным, что твое имя сокращается почти так же». Про мачеху он рассказывал еще при прошлой нашей прогулке, и я знала, что они едва ли не лучшие друзья, потому сейчас почувствовала себя так, будто мы с Миком давние приятели. «Так и в чём суть вопроса, по которому ты пришел ко мне? Не знаешь, куда лучше вложить деньги?» Мик отрицательно помотал головой и открыл меню. «Давай сделаем заказ», — предложил он. «Выбирай, что хочешь. На цены не смотри». «Да-да, помню, что ты любишь сорить деньгами». «Нет, я не такой расточительный, как тебе кажется», — сказал Мик и обворожительно улыбнулся. «Но угостить ужином красивую девушку мне даже приятно». Я смущенно зарделась. Увы, принимать комплименты никогда не умела, да и не так уж часто приходилось их слышать. Чтобы спрятать смущение, тоже уткнулась в меню и быстро выбрала рыбу, запеченный картофель или какой-то салат. Когда худой, высокий официант принял наш заказ и удалился, миг достал из кармана круглый металлический предмет и опустил его на стол. Я же, не веря своим глазам, уставилась на самой настоящей галуте. Гаджеты такого вида были верхом изобретательской мысли и включали в себя столько функций, что даже представить страшно. Слышала, некоторые модели даже могли становиться невидимыми и летать в воздухе за хозяином. А еще в них имелось мысленное управление и голографический помощник. Миша тактично сделал вид, что не заметил моего удивления, а я пришла к выводу, что его папочка не просто богат, а богат до да неприличия, потому что вот такая игрушка стоила как два новых эрши. Да на нашей планете за такую сумму можно было купить неплохой дом. В общем, — начал Мик, — отец решил раньше времени ввести меня в курс своей работы. В эту субботу мне предстоит предстать перед деловыми партнерами, и для того, чтобы произвести правильное впечатление, я должен явиться со спутницей показать, что у нас с ней серьёзные отношения, и я сам крайне серьезный парень. Это первое. Он глянул на Галуте, тот чуть приподнялся над столом, а передо мной появились четыре голографических портрета симпатичных девушек. С этой особой мне придется провести неделю бок о бок, пока не свалят куда подальше гады, из-за которых данная ситуация получилась, продолжил объяснять Михаил. В службе безопасности подобрали четыре кандидатуры. Я несколько дней думал, изучал личные дела, даже встретился с двумя кандидатками, но решение принять не могу, поэтому и пришел к тебе. Выслушав его, я понимающе кивнула и перевела взгляд на девушек. Блондинка, брюнетка, рыжая и русая, все красотки, как на подбор. Вот только мой дар ни на одну из них не отреагировал. На тебя у меня тоже есть досье. Вздохнув, признался Мик. «Подробное и полное. Именно из него я узнал многое о твоей работе. А еще понял, что именно показалось мне странным при прошлой нашей встрече. Правда, пришлось перечитать уйму информации, но в итоге я все таки дошел до истины». Мы смотрели друг другу в глаза. Я, настороженный с откровенным опасением, Миша же глядел спокойно, но строго, а потом протянул мне раскрытую ладонь. «Дай руку». Хотелось отказаться, но на сей раз дар упрямо толкнул поддаться, потому, усмехнувшись, я исполнила эту просьбу, а Мик сразу сжал мои пальцы и прикрыл глаза. «У тебя есть дар, специфический, но есть, и, судя по тому, что я знаю, ты его скрываешь». «Почему?» Он снова посмотрел на меня, но руку не выпустил. «На то имеются веские причины, мне не хотелось бы о них говорить» ответила, медленно вздохнув. «Да, ты прав, у меня есть дар. Слабый, самые его зачатки, которые даже на проверке не выявились, считая обостренная интуиция. Но для моей работы этого обычно достаточно». «Знаешь, интуиция у одаренных вообще как отдельный орган», — кивнул он. «У меня друг есть даром тени. Так он чувствует, даже если кто-то вспомнит о нем на другом конце Вселенной. Представляешь?» Мик улыбнулся, тепло и ободряюще, и мое напряжение стало потихоньку стихать. Судя по всему, он не собирался мне вредить и поверил моим словам про слабый дар. Великая вселенная, пусть так и будет. «Значит, ты слабый вероятник», — уточнил Миша. «И именно так находишь лучшие ответы на вопросы своих клиентов». «Да», — кивнула я, потом перевела взгляд на изображение девушек и снова глянула на Мика. «Ни одна из них тебе для грядущего дела не подойдет. Не знаю, почему, но чувствую, что это так. Тут я с тобой согласен», — понимающе покивал парень и, хитро прищурившись, добавил. «Сейчас я покажу тебе еще двух девушек и прошу тебя сообщить мне о них то, что подскажет внутренняя энергия. Твой дар, без учета личного мнения. Справишься?» «Пф», — бросила, приняв это как новый вызов. «Давай». Четыре предыдущих портрета пропали, а вместо них появились два других. На первом была настоящая красотка, шикарная блондинка с потрясающими синими глазами, точёными чертами лица, милой улыбкой и идеальными локонами. Настоящее совершенство во плоти. Но при виде неё мой дар мгновенно ощетинился, а я вздрогнула. Перед глазами пронеслись картинки возможного будущего. Танец на светском приеме. Милое воркование, взаимная симпатия и полная потеря Миком собственной личности. Не знаю, как это возможно, но мой дар в таком раскладе не сомневался. «Она для тебя опасна», — сказала я, глянув на Мика с искренним беспокойством. «Тебе бы с ней вообще никак не контактировать». Он удивленно усмехнулся, а в его черных глазах появилось уважение. Судя по всему, он и сам знал, что эта особа ему добра не желает, И мои слова это лишь подтвердили. Я перевела взгляд на второй портрет и ошарашенно закашлялась, потому что со снимка на меня смотрела я. И, судя по одежде, сделан он был сегодня в этом самом кафе. К слову, выглядела изображенная там особо неплохо, хотя до красотки с предыдущего портрета мне было как пешком до Северного полюса. Да и вообще, по сравнению с ней, я казалась пингвином в пачке а ведь до этого момента считала себя вполне симпатичной девушкой. «Что скажешь об этой кандидатуре?» — напомнил мне о работе Мик. «Давай сначала реакцию Дара, а потом все возражения». Я иронично хмыкнула, наградила его взглядом, обещающим неминуемую кару, и снова посмотрела на себя. Дар сработал сразу. Перед мысленным взором замелькали кадры возможного будущего. Большой дом... Двое светловолосых детей лет 90, улыбающаяся приятная женщина, все тот же светский прием из предыдущего видения, улыбка Мика, одетого в строгий костюм, ощущение опасности, робкий поцелуй. На этом я моргнула, обрывая цепочку картинок вероятного будущего и медленно втянула носом воздух. «Ну, что скажешь?» Мик смотрел с нетерпением, а в его глазах так и плескался интерес. Но вместо того, чтобы ответить сразу, я пыталась сложить картинки воедино, вцепилась пальцами в стакан, сделала несколько глотков, но легче, увы, не стало. Итак, кто-то явно не отличался терпением. «Если с тобой будет эта кандидатка», я решила говорить о себе как о каком-то третьем, «то все пройдет гладко». Миша откинулся на спинку своего кресла и самодовольно усмехнулся. «Какой у тебя интересный дар! А можно как-то проверить его работу на чем то простом? Не думай, что я тебе не верю, просто этот прием для меня очень важен. Если там что-то пойдет не так, на исправление могут уйти годы». «Да, пожалуйста, проверяй. Тут любая игра с угадыванием подойдёт», — я плечами. Мик кивнул, потом поднялся и покинул комнату. Правда, вернулся всего через минуту и положил передо мной простой черный коммуникатор. «Определишь, чей?» Я молча взяла устройство в руку и направилась к двери. Судя по всему, Миг взял его у кого-то из посетителей ресторана. Выйдя в общий зал, медленно посмотрела на каждого из немногочисленных гостей, но Дар молчал. «Странно». Потом обернулась к барной стойке, где сейчас собрались три официантки, и почувствовала отклик. «Нет, я не видела прошлого, но Дар подкинул картинку», как черноволосая, коротко стриженная девушка в форменном переднике сначала с улыбкой принимает у меня коммуникатор, а в следующем видении набирает кому-то с него сообщение. «Значит, точно хозяйка». «Это ваше», — проговорила я, протягивая ей гаджет. Она посмотрела с искренним удивлением. «Уверена?» — спросил за моей спиной Мик, а в его голосе отчетливо слышалась хитринка. «Да» подтвердила я, не поворачиваясь. Миша хмыкнул. «Правильно», — проговорил довольным тоном. Официантка с улыбкой забрала у меня свою собственность и поспешила вернуться к работе. А мы с Мишей отправились обратно в отдельный кабинет. «Знаешь, я мог бы подумать, что тебе кто-то подсказал или что ты подглядывала, но эксперимент на самом деле прошел чисто. Молодец», — похвалил Мик. «Я в себе не сомневалась», — отмахнулась но прошу тебя оставить информацию о моем даре между нами». «А вот это уже не самое правильное решение», мгновенно став серьезным, ответил Миг. «Элли, дар вероятника настолько редкий и важный, что даже люди с его зачатками имеют в союзе очень приличные должности. Тебе нужно учиться, развивать свои способности, а ты зарываешь собственное будущее в канаву. Я учусь на финансового аналитика» возразила ему. «Это очень разные вещи», — парировал он. «И разный доход. До да меня за сокрытие дара сначала оштрафуют на огромную сумму, а потом заставят эту самую сумму отрабатывать годами», — всплеснула я руками. Разговор принимал неприятный оборот. «Стоп!» — Мик выставил перед собой обе ладони. «Элли, у меня к тебе предложение. Даже не так». Он на мгновение задумался и чуть подался вперёд. «Давай заключим пари». «Что?» — выпалила с искренним недоумением. «Какое еще пари?» «Простое. Твой дар с уверенностью утверждает, что ты справишься с ролью моей официальной девушки на предстоящем приеме. Вот только там планируется целая череда мероприятий, которые могут занять от недели до месяца. И если все на самом деле пройдет гладко, тогда я, во-первых, полностью прощу тебе старый долг, Я заинтересованно склонила голову на бок. А во-вторых, продолжил Мик. «Организую твое обучение в академии, где твой дар не только раскроют, но и смогут многократно усилить. Никаких штрафов или обязательных отработок на Союз, диплом элитного учебного заведения, помощь в трудоустройстве». Ого, звучит сказочно. Как ни странно, интуиция верила каждому его слову. А значит, у Миши на самом деле есть возможность все это для меня организовать. Вполне реально, развел руками Мик. Я уже была готова согласиться на предложение этого странного парня, но Дар подсказывал, что такая авантюра точно станет серьезным испытанием. После нее меня либо ждет головокружительный взлет, либо сокрушительное падение. Вероятность успеха, конечно, имеется. Процентов так 20. То есть все вполне может получиться, но для этого точно придется действовать продуманно и осторожно. Я помнила, что мне необходимо держаться в тени и стараться скрывать ото всех свой дар, но ведь всегда мечтала развивать его, учиться. Да, когда-то тетя убедила меня в необходимости быть незаметной, но теперь я выросла, и мне очень хотелось схватиться за такой интересный шанс начать жить собственной жизнью. Но что будет, если я все испорчу? Сделаю что-то не так? Не могла не спросить. Такое ведь тоже возможно. Если не справишься, тогда долг увеличится вдвое. Неожиданно сурово ответил Миг. А я все же сообщу в надзор за отбором одаренных, что они прошляпили одну очень интересную особу. Уж прости, милая, это мой гражданский долг. Я невесело усмехнулась. Чего-то подобного и следовало ожидать. Так. «А если я откажусь от пари?» — не могла не задать этот вопрос. «Ты сдашь меня службе безопасности?» Он не спешил ничего отвечать, смотрел на меня изучающе, будто хотел запомнить каждую черту лица или же проникнуть в самые потаенные мысли. Я же старалась хотя бы внешне оставаться невозмутимой, но в душе со страхом ждала вердикта. Дар растерянно молчал. «Сейчас от него ничего не зависело, как и от меня», Только от решения Мика. Тут открылась дверь, и вошел официант. Пока он расставлял на столике заказанные нами блюда, мы с Мишей продолжали сверлить друг друга взглядами. Я пыталась понять, чего от него ждать, какого нового выверта. Миг же явно о чем то раздумывал. Но как только мы остались одни, мой спутник тяжело вздохнул и все же ответил на заданный ранее вопрос. «Не сдам», — он отрицательно мотнул головой. Но и помогать не стану. Мы просто разойдемся по разные стороны и, вероятнее всего, больше не встретимся. А вот после этих слов мой дар ощетинился и стал напоминать свернувшегося кольцом ежика. Ему такой вариант не нравился совершенно, потому что для меня это будет означать упущенный шанс, шанс, какого больше уже не представится. Но я хочу, чтобы ты согласилась, — неожиданно искренне добавил Мик. Эли, «Мне с тобой комфортно. Интересно. Ты симпатична мне и вызываешь только приятные эмоции. А еще, думаю, ты на самом деле справишься». Он немного помолчал, сжал пальцы в кулак и признался. «Мне предстоит очень сложный месяц, и твоя поддержка была бы очень кстати. И все же я должен сказать, что мне, а значит и моей спутнице, может угрожать опасность. Там, где вертятся большие деньги, всегда опасно». Понимающе кивнула я. «Это не просто большие деньги. Огромные. Суммы вселенских масштабов». Он горько усмехнулся. «Мне, честно говоря, самому дико страшно. Я не хотел в этом всем вертеться, но выбора не имею. Отец рассчитывает на меня, а ему сейчас еще сложнее». Элли на него и раньше неоднократно покушались. Теперь же ставки выросли в разы, и он здраво опасается, что очередное покушение может стать последним. Я вздрогнула и отвела взгляд. Миг был искренен. Он на самом деле переживал за родителя, наверное, даже больше, чем за себя, и вот так просто признавался в собственном страхе, хотя точно не был трусом. Скорее, я бы назвала его тем, кто умеет здраво оценивать ситуацию. Обещаю тебе, если у нас все получится, я не просто оплачу твою учебу в Элипсе, «Но и буду все годы обучения лично перечислять тебе тройную стипендию», продолжал уговаривать Миг. «В Эллипсе? Это ведь академия для самых одаренных или самых проблемных?» — выдала уверенно. «Я даже не представляю, сколько стоит там учиться». Академия Эллипс была чем-то запредельным, доступным только для элиты, и туда не брали всех подряд, а только тех, кто мог заинтересовать приемную комиссию. Особенных. «Уникальных! Я не знала никого, кто бы там учился!» «Хотя...» Снова поймала взгляд Мика и даже спрашивать ничего не пришлось. «Да, я ее окончил», — признался он. «С моим даром у меня было две дороги — либо к военным, либо в Эллипс. К счастью, взяли в Эллипс. А вот меня могут и не принять», — напомнила ему. «Примут, скорее всего. У меня там теперь тоже связи есть, причем в руководстве» а вероятник точно их заинтересует. Он спокойно принялся за заказанное мясо. Ел с явным удовольствием, и я тоже решила последовать его примеру. Мне следовало все хорошо обдумать, не стоило принимать поспешное решение. Да, не стоило. Вот только я уже его приняла. Едва эта мысль уложилась в голове, пришло ощущение правильности такого поступка. А еще. Интуиция тонко намекнула, что сейчас именно тот момент, после которого моя жизнь разделится на до и после. Ели мы в молчании. Миша то и дело поглядывал на меня, но с ответом не торопил. Давал время все взвесить. А когда опустили не только тарелки, но и чайник с чаем, Мик все таки спросил. «Готова дать мне ответ?» «Готова», — кивнула я. «И каков он будет?» Я медленно выдохнула. Поправила чайник на столе и протянула Мику раскрытую ладонь. «Знаю, что у одаренных пари принято закреплять особым образом», сказала, глядя ему в глаза. «Значит, согласна». На его лице расплылась очень довольная улыбка. Миша сжал мою ладонь. «Хочешь добавить какие-то особые условия?» спросил он, состроив деловой вид. Я задумалась и отрицательно мотнула головой. Дар тоже молчал а значит, в порядочности мика сомневаться не стоит. Это я еще с нашей первой встречи уяснила. «А вот у меня будет одно», — сказал он. «Никто не должен знать о пари. Вообще никто. Это должно остаться между нами. Для всех с этого момента мы пара. По официальной версии встречаемся уже около месяца. Если все устраивает, повторяй за мной». Пари закреплялась простой фразой, подкреплённой импульсом дара, направленным к сцепленным рукам. Раньше я с таким не сталкивалась, да и одаренных в моем окружении, считай, не было. Зато теперь, чую, появится и немало. Дар в этом был со мной полностью согласен.